К сожалению, данные из фронтовых частей пока крайне неточны, вздохнул над штаба Проводные линии связи повреждены, их сейчас восстанавливают. Имеются также повреждения радиостанций, в частности, недоступные отделы связи 161 и 87 пехотных дивизий. Связь с ними мы поддерживаем через узел 7 танковой. После недавнего нападения красных, Они хоть и потеряли примерно половину наличных средств связи, но пару радиостанций дальнего действия сохранить удалось. «А полковые станции?» — поморщившись, спросил командующий. «Нас они, возможно, и принимают, но для передачи мощности явно не хватает. Как-никак 270 километров по прямой. Есть связь со штабом восьмого корпуса» и они ретранслируют нам сообщения из духовщины. Но эта схема приводит к вполне объяснимым задержкам, — ответил начальник связи группы армии. Господин фельдмаршал поднял руку пожилой оборудоваться. — А что мы будем делать с отрядом у озера Палик, если они в качестве развития новой тактики русских, о которой вы только что сказали, решат атаковать уже наш штаб? могут возникнуть серьезнейшие проблемы с управлением войсками впрочем как и со снабжением клюгая побрабанил по столу пальцами левой руки качнул указку в правой что сообщает авиаразведка в взгляд водянистых чуть на выкате глаз в полковника спросил он облеты проводились сразу в два часа господин тельдмаршал Крупных масс противника замечено не было. А мелкие, стало быть, были? Так точно, господин фельдмаршал. Замечены отдельные группы военнослужащих противника численностью до роты. Вот и отправьте туда полицейских. На фронт мы этих дармоедов все одно послать не можем. Так пусть хотя бы разведку проведут. А что в таком случае мне делать? с заявкой контрразведки и службы безопасности на четыре пехотных батальона для поиска русской разведгруппы Западной Могилёва. Генерал Шенкендорф, отвечавший за охрану тыла группы армии, был одним из самых старых среди всех присутствующих, отчего мог позволить себе некоторую вольность в общении Клюга. «Вы можете выполнить эту заявку?» «Не отвлекая маршевые боевые части, Макс?» «Вполне. Но это займет на пару дней больше времени». «Значит, так и поступим. Что у вас?» Фельдмаршал повернулся к застывшему в трех шагах от него обер-лейтенанту с ленточкой железного креста второго класса. «Из первых. За Польшу, наверное, получил». Отметил про себя Клюга, обратив внимание на нестандартную желто-черную расцветку. В свое время производители ошиблись с рецептурой краски, и ленты очень быстро выцветали. Но многие отказывались менять старые ленточки на новые. Расшифровка донесения из духовщины, господин генерал-фельдмаршал. Офицер сделал два четких шага и протянул документ командующему. Пока Клюг читал сообщение, все замерли в томительном молчании. Логические построения и прикидки — это, безусловно, хорошо. Но каждый из офицеров знал, как легко они рассыпаются при столкновении с ежесекундно меняющейся действительностью войны. На стыке 5-й 8-й пехотных дивизий противник вклинился в нашу оборону на глубину до 5 километров. Лист с шифровкой упал на карту, а указка, снова очутившаяся в руке умного ханса, провела прямую линию от фронта почти до духовщины. Танкисты из 7-й дивизии сообщают, что пока накапливают силы для совместного с четырнадцатой мотопехотной контрудара и последующего окружения прорвавшейся... Хотя какой к черту накапливают? Генерал фильдмаршал снова схватил листок с шифровкой. Грейфенберг! каково на настоящий момент состояние этих дивизий? Согласно последнему отчету, полученному нами два дня назад в седьмой дивизии, Бои готовы 32 двойки, 55 панцер 38 и 10 панцер 3. Опытному штабисту не нужно было даже заглядывать в бумаги. В ближайшую пару дней ремонтные подразделения способны вернуть в строй еще около 10 машин. Великолепно! Желчину пробормотал Клюга. А какое количество... Можно уже списать из-за этого обстрела. А сколько ремонтнопригодных русские захватили, прорвавшись на пять километров? И сколько еще захватят, когда пройдут следующие пять? Мне кажется, господа, что строить гипотезы лучше, имея достоверную информацию. Соедините меня со Штраусом и Готом. После с Гудерианом и Майксом. Фон Тресков, командующий, повернулся к начальнику оперативного отдела. «Через полчаса жду от вас доклада о возможности использования железных дорог и трофейного подвижного состава для переброски подкреплений на угрожаемый участок. Вы, Ханс?» — настал черед начальника штаба. «Максимально быстро...» Предоставьте мне данные обо всех наличных резервах, включая трофейную и материальную часть. На настоящий момент это все. И генерал-фельдмаршал направился к столу, где размещались связисты.